К тому же человек, которому вы небезразличны. Я даже немножко влюблен в вас. Варя нахмурилась покоробленным словом «немножко». «Премного благодарна». «Ну вот». Я несколько выразился, развел руками Анвара. Я не могу разрешить себе влюбиться в всерьез это было бы непозволительной и опасной роскошью и не будем об этом. лучшеу давайте я отвечу на ваш вопрос обмануть или убить друга тяжкое испытание, но иногда приходится переступать и через это. мне доводилось он нервно дернул углом нужда. Од однако если подчиняешь всего себя великой цели, Да приходится жертвовать личными привязанностями. Да что далеко ходить за примерами? Уверен, что будучи девицей передовой, вы с горячим одобрением относитесь к революционным идеям. Ведь так, я смотрю, у вас в России революционеры уже начали постреливать. А скоро начнется настоящая тайная война. Уж поверьте профессионалу.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 на верное направление, ей нужно помогать. Наш девятнадцатый век решает судьбу человечества, в этом я глубоко убежден. Надо помочь силам разума и терпимости взять вверх, иначе Землю в скором будущем ждут тяжкие и ненужные потрясения. И где же обитает разум и терпимость? Во владениях вашего Абдулгамида?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 учил язык я много путешеству и читал исторические труды я изучал ваш государственный механизм знакомиться с вашими вождьями вы только послушаете душку мишеля который метит в новой бонапарт миссия русского народа вз взять и царьграда и объединение славян ради чего ради того чтобы романовые снова диктовали свою волю европе Кошмарная перспектива. Вам неприятно это слышать, мадемуазель Барбара, но Россия таит в себе страшные угрозы для цивилизации. В ней бродят дикие разрушительные силы, которые рано или поздно вырваться наружу, и тогда миру...